Глава 2. В том, что Крик был преступником, я не сомневался. Как не сомневался и в том, что от правильности моего ответа зависит реакция сотрудника за стеклом. Оставалась сущая малость понять, что именно нужно ответить, чтобы во мне не наделали дырок. Если я попытаюсь списать все на ошибку, то меня могут обвинить в краже чужих денег, которые... как оказалось, привязаны к личности хозяина. Остальные карты тоже принадлежали подельникам Крика, и светить их явно не стоило. Если же я соглашусь, то меня признают преступником и могут повесить. Все грехи прежнего обладателя карты, что тоже может кончиться весьма печально. Что тоже может кончиться весьма плачевно. Ситуация. Пауза затягивалась. По телу скользили невидимые лучи механизмов. Я смотрел на управляющего, а он в ответ смотрел на меня. Прикинув все варианты и вспомнив слова Мейсона, я спокойно выдохнул и невозмутимо кивнул. «Все верно», — дружелюбно улыбнувшись, произнес я. «Очень рад». Улыбнулся в ответ сотрудник, и железные трубки тут же скрылись в полусферах. «Отель «Розовый пони» всегда рад приветствовать в своих стенах», представителей вашей, эм, организации. Согласно распоряжению руководства, все цены на услуги нашего заведения для представителей механических зверей снижены вдвое. Меня зовут Ник, и вы можете обращаться ко мне по любому вопросу». «Прекрасно, Ник». Все еще улыбаясь, ответил я. «Мне нужна уединенная комната и полный покой, даже если...» «Мир будет рушиться?» «То меня все равно ни для кого нет. Могу я рассчитывать на вас в этом вопросе?» «Безусловно, сэр». Протягивая мне деревянную болванку без номера, торжественно кивнул Ник. «По такому случаю я предлагаю вам классический номер недалеко от запасного выхода. В отчетных документах ваше пребывание отражено не будет, а своего сменщика я предупрежу заранее о том, что комната занята». «На неопределенный срок». «Благодарю, Ник». Хивнул я. «Возьмите дополнительно сумму на хороший ужин. С вами приятно иметь дело». «Мне тоже, сэр». Расплылся в улыбке сотрудник. «Возможно, вас это удивит, но вы первый представитель механических зверей, с которым приятно иметь дело». «Пожалуй, я сделаю вид, что этого не слышал». Мгновенно став серьезным, ответил я. Ник побледнел, сразу поняв, что сболтнул лишнего. По большому счету, мне не было дела до отношений персонала к местным бандам. Но раз я формально имел отношение к такой организации, то терпеть оскорбление в ее адрес от простого смертного не имел права. Откуда во мне взялась эта уверенность, не знаю, но... В этот конкретный момент я в своих словах не сомневался, что было заметно даже невооруженным взглядом. Любая организация строится на репутации. Сначала на репутации ее лидера, а потом на репутации всех ее членов. Слабые звенья должны быть уничтожены. Так было, так есть и так будет во имя великой тьмы. Человек за стойкой уже стал белее собственной рубашки. Возможно, он сумел как-то уловить часть моих мыслей и теперь не знал, как поскорее скрыться с моих глаз. Я же при этом временно выпал из реальности, зацепившись за последнюю свою мысль. Откуда она взялась? Почему именно тьма? Где мой номер? Рассеянно спросил я, бездумно скользя взглядом по мебели. Я пытался пробиться сквозь мутную завесу в памяти, из которой одиноко торчала недавняя фраза. Попытка проникнуть дальше привела к настоящему взрыву головной боли. Я отчетливо ощутил, как налились кровью глаза. Парень за стойкой шумно дрожал и не мог вымолвить ни слова, будто не было между нами защитной стены с механизмами, а я уже держал нож у его горла. «Я не слышу твой ответник». Борясь с накатившей тошнотой, вкратчиво произнес я. Самая последняя дверь справа в конце коридора. Выпалил управляющий, и я молча направился в нужную сторону, краем глаза заметив, как человек без силы седает на свое рабочее место. Я бы тоже куда-нибудь осел, но для этого надо было добраться до безопасного места. С каждым шагом идти становилось все труднее. Но я не позволил себе сбиться с шага. Закрыв за собой дверь в номер, я прислонился к ней спиной и тихо сполз на пол. Двигаться не хотелось, думать тоже хотелось, чтобы пульсирующая в голове боль прошла, но для этого требовалось время, а еще нужно было перестать вспоминать об этой проклятой тьме. Каждая случайная мысль о причине моей головной боли порождала новую волну страданий, будто я... Дергал за вбитый в рану нож. Замкнутый круг. Нужно было как-то отвлечься, и я стал бездумно рассматривать окружающие предметы. Стол, стул, узкая кровать с цветастым покрывалом. На стене тускло горит ночник, очертания предметов тонут в приятной полутьме. Пахнет пылью и свежестью одновременно. Странное сочетание. Справа виднеется кусок двери в соседнее помещение. Я, сцепив зубы, поднялся и дотянулся до изогнутой ручки. Внутри оказалась крохотная душевая с ржавым поддоном и унитаз со следами нескольких поколений постояльцев. Жить можно. Как только я сумел переключиться, боль отступила, и мне стало легче. Я умылся воняющей химией водой и, не раздеваясь, завалился на кровать. Я попробовал нащупать границы дозволенного, гоняя мысли по кругу. Через несколько минут стало понятно, что мне не стоит лезть в свое прошлое. Именно с вопросов о нем мигрень начинала разгораться с новой силой, но при этом о причинах блокировки памяти я мог рассуждать вполне свободно. Итак, что я имею? Странный мир с непонятными механизмами и черным небом? Люди живут в фундаментах, словно кроты или другие подземные твари. Власть, прин... Власть принадлежит уличным бандам, которые не стесняются пускать в ход силу и устраивать расправу прямо на улицах. Так себе картинка. При этом со мной самим вообще ничего не понятно. Я умею сражаться и убивать людей. Умею запугивать собеседников и налаживать отношения, причем... оба варианта даются мне довольно легко моя память заблокирована неизвестным мне способом и о своем прошлом я знаю еще меньше чем об окружающем мире я прислушался к своим ощущениям, но сопротивление блокады не заметил то ли ушел далеко от цели то ли подобные мысли ни на что не влияли во имя великой тьмы едва слышно произнес я но даже не успел договорить боль как стальной Вур разорвала висок и ввинтилась в сознании. Я до крови закусил губу, пережидая приступ. Потолок, трещины, в углу паутина, ночник, как же хреново. Через несколько минут я пришел в себя и продолжил размышлять. Мысли ползали, как сонные мухи. Граница была четко обозначена, и от этого мне только сильнее хотелось ее нарушить. Мысль о том, что кто-то пытается ограничить мою свободу, разжигала во мне такую ярость, что я начинал скрипеть зубами. Только ощущение приближающейся границы позволило немного унять раздражение. Прямо сейчас я с этим сделать ничего не мог, но желание разобраться с создателем блокады крепло с каждой секундой. Найти и наказать. Но для этого нужно разобраться в происходящем и крепко встать на ноги. Пока что я представлял довольно легкую добычу для серьезных противников. Да, я мог попортить немало крови даже большой банде. Да, при этом погибнет очень много рядовых бойцов, но мне от этого легче не будет. Один противник от меня сумел сбежать, и стоит исходить из того, что предводителям механических зверей уже известно о происшествии. Сейчас я находился на их территории, и у меня была только сомнительная защита в виде... имени мертвого бандита, чье тело сожрал дрон-уборщик. Оставаться в этом отеле даже с гарантиями его администратора было довольно опасно, как и пользоваться в дальнейшем картами покойников. Каким образом можно забрать деньги с именных карт, я не знал. Выходит, что я получил только временную передышку и вскоре снова окажусь на улице без жилья и средств к существованию. Желудок навязчиво напомнил, что и о пропитании забывать не стоит. Громкое урчание, наверное, было слышно даже в соседнем номере. «Может, к Нику сходить?» Задумчиво пробормотал я. «Есть охота». Под потолком что-то щелкнуло, и я услышал нежный женский голос. «Желаете заказать ужин в номер?» Я пару секунд рыскал по потолку глазами. пока не наткнулся на едва заметную коробочку, полностью сливавшуюся с потолком. Звук шел оттуда, и я сделал вывод, что вижу еще один образец местных технологий. «Да», — подозрительно рассматривая источник голоса, ответил я. «Жареное мясо, ваюра, четыре, майскара и бокал фруктового вина». Список продуктов вырвался сам собой, как нечто привычное и обыденное. Половину слов я сам не понял, но при этом молниеносно отсек возникшие мысли о происхождении этих слов. Двух приступов на сегодня было для меня вполне достаточно. Мой заказ поставил в тупик не только меня. Женский голос надолго затих, и через пару минут вместо него возник другой, более грубый, но однозначно живой. Приносим свои извинения, но в меню нашей кухни есть только стандартные блюда пищевого синтезатора. Виновато произнесла невидимая девушка. Ваш запрос отправлен на обработку в нашу внутреннюю сеть. Если будут найдены подходящие аналоги, то мы сразу же вам сообщим. Пока могу предложить вам только стандартное жареное мясо третьей фазы переработки, апельсиновое желе и синтетическое вино восточного кластера. Предложенные варианты. Не казались меня такими уж впечатляющими. Но неизвестная сотрудница сумела так передать голосом ценность незнакомых блюд, что я решил попробовать. Я согласен. Глядя в потолок, четко произнес я. Ваш заказ будет доставлен в течение 30 минут. После короткой паузы ответила девушка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Прибор снова щелкнул, и в комнате стало тихо. Только сейчас я обратил внимание, что в моем номере не было окон. Почему-то это мне не понравилось, но я быстро успокоился, представив себе вид из вероятного окна моих апартаментов. Туман, бусарные баки и режущие друг друга отморозки. Пожалуй, без этого зрелища я вполне смогу прожить. До обещанного ужина времени оставалось не так много, но его все равно нужно было чем-то занять. Неожиданно меня посетила мысль, что механический женский голос мог помочь мне не только с заказом еды, но и с ответами на некоторые другие мои вопросы. Для проверки этой теории я вслух спросил текущее время и дату. Третье число восьмого круга. Год 3905 по единому летоисчислению. 13 часов 46 минут 10 секунд. Я могу вам еще чем-то помочь. где я нахожусь. Тут же спросил я, надеюсь, что эта информация поможет мне приоткрыть дверь в собственное прошлое. Вы находитесь в отеле «Розовый пони» на первом ярусе одиннадцатого квартала. Глобальное расположение — восьмой южный сектор величайшего города всех времен — Зингара. Я прислушался к себе, но слова механизма так и остались для меня всего лишь словами. Никакой ясности не появилось, если говорить на чистоту, то я даже не понял, толком где конкретно я нахожусь. А где можно достать карту этого города? Спросил я. Каждому жителю Зенгара совершенно бесплатно доступен полный перечень всех территорий его яруса и всех, что находятся ниже текущего яруса заказчика. То есть я могу просмотреть только территорию своего яруса? Немного расстроенно уточнил я. Для жителей Первого Яруса совместным решением глав корпорации введен особый режим информирования. Дружелюбно ответил механический женский голос. Вам доступна карта вашего квартала и всех территорий, на которых вам довелось побывать ранее. В воздухе возникло объемное изображение нескольких десятков одинаковых строений, упиравшихся в монолитный потолок. Стало понятно, почему жители называли свои дома фундаментами. Расширяющиеся к низу прямоугольники были похожи именно на сваи огромного строения, вот только здание подобных размеров, я просто не мог себе представить. А сколько всего ярусов в этом городе? Потрясенно произнес я. Эту информацию вы можете уточнить в ближайшем офисе любой корпорации выше третьего уровня, и где он находится? Уже примерно представляя себе ответ, произнес я: Вычисляю маршрут. Неожиданно ответил голос и замолчал на долгую пару минут. В какой-то момент я даже успел пожалеть, что задал этот вопрос, тем более, что никакой практической ценности он для меня не нес. На объемной карте возникла зеленая линия, которая обрывалась в самом центре района. Маршрут построен. Офис корпорации Dreams Technology находится на третьем ярусе. и при наличии именного приглашения вы можете попасть туда уже сегодня. Записать вас на прием не стоит, — ответил я. Спрашивать о том, где можно раздобыть приглашение, я не стал. Ответ напрашивался сам собой, нигде. Похоже, я попал на самое дно этого странного мира, и выбраться на ее поверхность будет непросто. Я еще не понял до конца, зачем мне это нужно, но это был лишь вопрос времени. Сейчас необходимо было решить более важные задачи. Как забрать деньги с одной карты и перенести на другую? Я приготовился слушать долгий рассказ о сложном и тернистом пути местных финансовых потоков. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Происхождение средств. Деловито уточнил женский голос. «Трофеи». Немного подумав, ответил я. «Соединяю со специалистом банка». произнес автомат и отключился. Несколько секунд я слушал тихий треск, а потом со мной вежливо поздоровался другой голос, на этот раз мужской. Мне начинал нравиться этот мир. Всего за несколько минут, и даже не выходя из номера, я решил сразу несколько задач, к которым еще недавно не знал, как подступиться. Я поздоровался в ответ и изложил собеседнику суть своей проблемы. «На какое имя оформить новую карту?» Спокойно уточнил сотрудник банка. «Похоже, происхождение денег его волновало гораздо меньше прошлогоднего снега». «Хан», — четко ответил я. «Для обеспечения полной конфиденциальности предлагаю вам серию сквозных переводов», — предложил мужчина, представившийся Роджером. «Отследить начальный источник пополнения в таком случае смогут только службы безопасности корпораций, но на первом ярусе это огромная редкость. Это будет стоить вам 10% от общей суммы пополнения, мистер Хан, плюс стандартные 4% за осуществление перевода». «Я согласен», — произнес я, здраво рассудив, что лучше пожертвовать частью чужих денег, чем напрасно рисковать своей шеей. «Очень рад». Немного растерянно ответил Роджер. Видимо, он готовился долго отстаивать свою позицию и оказался банально не готов к такой быстрой победе. В качестве комплимента от банка могу предложить вам бесплатное оформление и доставку универсальной карты на ваше имя. Для начала процедуры перевода необходимо разместить источники средств в обозначенном поле. На полу загорелся зеленый квадрат, и я выложил на него все три имеющихся у меня карты. Из коробки под потолком появился луч, который быстро пробежался по прямоугольникам и исчез. «Готово, мистер Хан», — вскоре произнес Роджер. «Общая сумма перевода за вычетом комиссии банка — 327 корпоративных единиц». Много это или мало, я не знал, но все равно вежливо поблагодарил сотрудника банка и попрощался. Тот обещал, что мою личную карту доставят в течение нескольких часов, и отключился. Через пару минут в дверь постучали. Наконец-то прибыл обещанный ужин. Я поспешил навстречу долгожданной еде и с радостной улыбкой приложил деревянную болванку к плоской панели замка. Я даже успел предвкушающе втянуть носом воздух, пытаясь уловить запах незнакомых блюд, но вместо них ощутил вонь, давно не мытого тела и дешевого алкоголя. Дверь еще открывалась, когда мне в лоб уперся холодный металл. Чужое оружие полностью перекрывало обзор, и его обладателей я не видел, а вот голос его узнал сразу. «Готовься к смерти, ублюдок. Тебе привет от мехов».